Заключение. Взлет на рекордную высоту. Продажи – удивительная сфера, где каждый может добиться невероятных высот. Тысячи людей ежедневно взламывают код успеха и буквально за несколько месяцев добиваются рекордных результатов. Неважно, где вы находитесь и сколько вам лет. Если у вас внутри есть жгучее желание достичь той самой точки «Б», у вас все получится. По-другому просто не может быть. Недавно я общался с одноклассником, и он высказал такую мысль. «Везет тебя. Торговля, консалтинг – это всегда нужно людям. Ты свободен от офисных стен. Работай откуда угодно. Хоть на солнечном побережье, хоть в квартире с видом на небоскребы. Все так. Только я бы не назвал это везением. Когда почти 20 лет назад я решил развиваться в сфере продаж, это был непростой, но осознанный выбор». Да и вспомните сами, какое у меня было успешное начало. Наклейки от страховой компании на заправке, продажа автомобилей в салоне, потом карты, вклады, переводы и другие банковские продукты в захудалом офисе на краю города. Была ли там хоть капля везения? Многие мои знакомые, друзья из университета и школы в то время смотрели на меня и удивлялись. «Ну ты даешь! Да я бы никогда в жизни в продажи не пошел!» Это бесконечные планы, поиск клиентов. Все время нужно кого-то упрашивать, что-то впаривать. Но для меня как раз было важно научиться не навязываться клиентам, а продавать красиво и легко, опираясь на безапелляционную экспертность. Это было непросто, особенно для такого интроверта, как я. Общение с незнакомыми людьми становилось для меня настоящим испытанием. А первые холодные звонки – Я до сих пор вспоминаю с ужасом. Мне помогло постоянное обучение. Я все время погружался в тему продаж. Читал в захлеб книги зарубежных и отечественных экспертов. Исследовал стандарты обслуживания, психологию, основы маркетинга, менеджмент. Пробовал применять различные продающие техники и инструменты. Учился на ошибках и снова пробовал. Все это дало результат. Уже в 23 года я стал самым молодым руководителем отдела продаж в банке ТОП-30. Я и представить не мог, что такое возможно. Когда увидел на своей визитке Олег Шевелев, начальник отдела развития бизнеса, почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Сейчас, оценивая свой путь и результаты моих учеников, я с уверенностью могу сказать, что первое Навыки продаж Это то, что нужно прокачивать абсолютно каждому предпринимателю и эксперту для достижения рекордов. Невозможно уйти из этой сферы, потому что продажи – это вся наша жизнь. Это общение, умение слушать и убеждать, строить отношения и давать пользу другим людям. Чем раньше вы усвоите эту мысль, тем быстрее и увереннее вы достигнете новых высот. А если вы работаете в найме, то именно продажи позволят вам относительно быстро добиться успехов, вырасти в доходе и должности. Здесь все зависит от ваших усилий. Если вы способны показать высокую эффективность, то всегда будете востребованы. Но кто откажется от сотрудника или руководителя, который приносит деньги? Ваши навыки – ваше золото. Второе. Даже если вы считаете себя интровертом, это не значит, что вы не сможете закрывать сделки больше всех. Продажи – это система, в основе которой лежат ваши способности и конкретные формулы. Освойте ее и продавайте красиво и легко. Третье. Продажи – это свобода. Если у вас развиты необходимые навыки, вы можете продавать что угодно. От готового бизнеса до шоколадных тортиков. Как предприниматель вы получите возможность запускать разные проекты и не бояться, что это никто не купит. А если вы менеджер или руководитель, то имеете шанс самостоятельно выбрать компанию, где хотите работать. Вы можете продавать из любой точки мира. И главное – делать это в удовольствие. Хочу сказать, что вы уже молодцы. У каждого из вас есть огромное преимущество перед другими предпринимателями и экспертами. Система рекордных продаж, которая работает. Даже если вам кажется, что продажи – это не ваше, Просто попробуйте. Не зря же вам захотелось прослушать эту книгу. Значит, подсознательно вы чувствуете, что ваш интерес все же здесь. Вам любопытно, а что если? Отлично! Искреннее внимание к чему-то – это самый главный показатель, что у вас есть силы и энергия на то, чтобы добиться высот в этой сфере. Я надеюсь, моя книга даст вам мощный заряд мотивации к движению вперед и покажет, что успех не конечен, и расти в своем деле можно всегда, даже если вокруг кризисы, даже если многие говорят, что сейчас спад в экономике и добиться лучшей жизни невозможно. Покажите на своем примере, что это не так. Изучайте, пробуйте, внедряйте, преодолевайте свои страхи и сомнения. Главный помощник на этом пути уже с вами, мой опыт и моя система продаж, которая помогла мне и помогает тысячам моих учеников из разных уголков планеты. Берите ее на вооружение, адаптируйте под себя и приходите к самым высоким результатам в вашем направлении. Пусть эта книга станет одним из вкладов в ваше развитие, новым вектором, который покажет, в каком направлении двигаться дальше. Главное, делайте это с любовью к своему делу, и тогда вы точно добьетесь успеха. Без ежедневного стресса, но с большим кайфом от того, что занимаетесь тем, что действительно зажигает ваше сердце. Добавьте в свою жизнь немного системности, и тогда хаос превратится в порядок. Желаю каждому из вас продавать красиво и легко, завоевывать сердца клиентов и не испытывать ежедневный стресс. Рекорды за рекордами. И пусть вас будет уже не остановить.